Глава девятая Пара метров свободного падения, и я провалился в обжигающий холодный снег. Мелкие льдинки больно впились в лицо и руки, проигнорировав доспех духа. Тита упала сверху и сразу же обвелась вокруг меня. Не любит змейка подобные локации, слишком тут холодно, поэтому старается в них быть как можно ближе ко мне. С огромным трудом выбравшись из снега, я огляделся если это можно было так назвать. Вокруг все было усыпано снегом. Куда ни посмотри, только снег, снег и снег. Не было даже никаких возвышенностей или низин. Абсолютно ровная снежная равнина. А это могло означать только одно. Монстры в этом подземелье живут под толщей снега. Подобных тварей было не так много, и все они считались очень серьезными противниками. «Слияние», – произнес я, – «измейка исчезла, давая мне дополнительную защиту. Теперь холод практически не ощущался, а колючий снег больше не мог мне навредить». Связь с Борей ощутилась сразу же, как я здесь оказался. Обрадованный хомяк тут же начал тянуть силу, и это было совершенно непонятно, сражается он или занимается добычей. Находился он довольно далеко от портала, но в любом случае двигаться нужно именно к нему. Других ориентиров в этом снежном царстве у меня не было. Ноги по колено проваливались в рыхлый снег, поэтому идти было очень трудно. Приходилось тратить на это дополнительные силы. Как я и думал, нападать на меня возле портала никто не стал, да и не будут это делать монстры, что здесь обитают. Сперва они дождутся, когда меня ослабят местные условия, и только когда они будут полностью уверены в своей победе, нападут. Я ощущал на себе взгляды, но не мог понять, где прячутся наблюдатели. Мелкий снег падал, не переставая, мешая нормальному обзору. Чем дальше я углублялся в подземелье, тем больше появлялось наблюдателей. Они ждали, когда я упаду или выкажу другие признаки усталости, только хрена не угадали. У меня достаточно душ, чтобы поддерживать слияние очень долго. А пока мы с Титой объединены... Все мои параметры многократно усилены. Я становлюсь в разы сильнее, быстрее и выносливее. Снег меня точно не сможет вымотать. Минут через сорок заметил в бескрайней белой пустоши темное пятно. Где-то в том районе и находился сейчас Боря. Естественно, где-то под снегом. Но тут ничего удивительного. Хозяева этого подземелья также живут под снегом. Можно сказать, что сейчас я иду у них по головам. Когда до темного пятна оставалось совсем немного, я бросил сразу три огненных шара. Два пролетели мимо, а один разлетелся мириадами искр, угодив в чью-то защиту. Это был не доспех духа, а что-то наподобие энергетического купола. Вообще красота! Список потенциальных противников резко так сократился, с пары десятков позиций до трех. Местные монстры определенно были разумны. Только такие товарищи способны ставить защитные купола. Разумны и умело применяют магию не только для атаки, как это обычно бывает с другими монстрами. Ятуны, снежные эльфы или ледяные мертвецы. Встреча с любым из этих монстров крайне нежелательна. Для лаймов, особенно с ледяными мертвецами и снежными эльфами, если у первых в принципе не было душ, то вторые умели создавать артефакты, которые ловили любые души. Неважно, кто погибнет в таком подземелье, его душа попадает в этот артефакт, там проходит необходимую обработку, претерпевает сильные изменения и впоследствии... Появляется новый представитель народа снежных эльфов. Вот таким способом они пополняют свою популяцию. Для этих созданий любой вайм, в хранилище которого имеется несколько тысяч душ, невероятное сокровище. Убив такого вайма, они могут в несколько раз увеличить свою популяцию, а это может привести к разрыву подземелья. В этом случае эльфы еще и расширят свои охотничьи угодья. И это еще добавить к тому, что эльфы отлично владеют любым видом оружия, магией и умеют отлично сражаться. Живут они крупными поселениями до нескольких тысяч особей. Оставалось только надеяться, что за это подземелье отвечают ятуны. Все етуны одиночки по натуре и практически никогда не собираются в крупные отряды, максимум три особи. Живут они небольшими общинами и стараются не нападать на сильного противника. В этом они кардинально отличаются от подавляющего большинства монстров, встречающихся в подземельях. Им каким-то образом удается подавлять жажду убийства. Но это работает только с теми, кого ятуны посчитают сильным противником. На всех остальных они нападают без колебания. Физически ятуны довольно слабы, а вот их магия льда невероятно сильна. Здесь необходимо быть предельно осторожным. Можно превратиться в замороженный полуфабрикат. Етуны любят похрустеть подобным ледяным мороженым из Маевов. Сейчас я уже дал понять, что далеко не слаб, раз смог бросить сразу три огненных шара. Этого вполне может хватить, чтобы отвадить етунов, а вот на мертвецов и эльфов подобная демонстрация не подействует. Боря снова вырыл себе достаточно большой проход, который уже частично засыпало снегом, поэтому мне пришлось в буквальном смысле нырять в него. Нырять и пробираться вниз. Не знаю, сколько метров я полз через снег, но вывалился очень неожиданно, пролетев несколько метров. Благо успел напитать доспех духа по максимуму, снизу лежали острые ледяные осколки, которые оставили мне несколько очень неприятных воспоминаний. Я оказался в отлично освещенной ледяной пещере. Свет проникал через снежный потолок, словно его и вовсе не было, отчего создавалось обманчивое впечатление светлого неба над головой, хотя на самом деле там лежал многометровый слой снега и льда. Свет падал на отлично обработанный лед и отражался от него, поэтому казалось, что все вокруг светится. Было очень красиво и одновременно тревожно. В таких условиях противник может подобраться очень близко, и когда я его замечу, будет уже слишком поздно. Конечно, броня Титы выдержит, но и она не сможет защищать меня постоянно. У всего есть свой предел, и когда этот предел будет достигнут, защита просто исчезнет. Но пока вроде никто не пытается на меня напасть, даже несмотря на то, что я попал в чью-то защиту. Боря был где-то поблизости, поэтому отправился искать его. В поиске руды ему нет равных. Посмотрим, как он справится с поиском пропавших курсанток. Но сперва гляну, чем он там занимается. А занимался Боря поеданием льда. Уже проделал тоннель метров пятьдесят. И единственным, что я нашел, были три крупных драгоценных камня размером с куриное яйцо. Светло-голубые, едва ли непрозрачные кристаллы, практически ничем не отличимые от окружающего нас льда. Только светились они немного ярче, что и помогло мне их заметить. «Боря, тормози!» — крикнул я, пытаясь заглушить хруст льда. «Оставить поиски скопаемых богатств этого подземелья! Ты мне лучше скажи, сможешь найти в этих снегах пропавших курсанток?» Боря посмотрел на меня, как на идиота. Я прям слышал его вопрос. На хрена тебе какие-то курсантки, когда можно поживиться чем-то действительно ценным? Боря, нужно помочь молодому поколению. Запомни раз и навсегда, что ваймы делают все возможное, чтобы вытащить новичков из дерьма. Первым делом помощь, а уже потом обогащение. Но только это применимо к тем, кто действительно попал в беду. Хомяк опустил глаза, видимо, осознав, что я не собираюсь припираться с ним по этому поводу. «Так ты сможешь? Или мне создавать печать и отдавать левому духу эссенцию?» Хомяк даже подпрыгнул от негодования. Ха, «Еще бы! Я сказал, что собираюсь отдать эссенцию кому-то, кроме него». Но с ответом Боря все же не торопился. «Молодец! Сам пока не понимает, справится или нет. Оценивает свои возможности». И, к моему удивлению, он оценил их не в свою пользу. Хомяк отрицательно покачал головой, тяжело вздохнул и начертил передо мной практически идеальный круг. Намек был более чем понятен. А ведь я не хотел создавать печать, если это мир снежных эльфов, то придется тратить нереально много энергии на удержание призванного духа. Если кто-нибудь вообще согласится приходить сюда. Свободные духи отлично чувствуют подобные ловушки. Это Титу и Бори у меня хрен утащишь из-за контракта, а вот тех, с кем он еще не заключен, можно запросто. В таком случае развоплощайся. Мне нужна будет эта энергия. Если после спасения будет время, обязательно вернемся сюда и продолжишь поиски, сказал я Бори, обрубая ему энергетическую подпитку. Все необходимые материалы для создания печати были при мне. Сейчас нужен был конкретный дух, всего на одно поручение. Поэтому с печатью я управился всего за час. Все это время за мной продолжали следить, и это было очень странно. Столько времени я уже провел в этом подземелье, и до сих пор еще никто не попытался на меня напасть. Да банально для того, чтобы проверить, на что я способен. Словно тут и вовсе не было монстров. Но вот это чувство слежки... Печать была закончена. Оставался последний штрих. Кинжал разрезал ладонь, и тонкая струйка крови вместе с необходимой энергией устремилась к печати. Но ничего не произошло. В мгновение ока печать покрылась ледяной коркой, заблокировавшей доступ к крови. «Остановись, странник! Для чего тебе понадобилось призывать в мои владения духа поиска?» «Интересно, интересно. Это кто же здесь такой, кто разбирается в печатях призыва?» «Да хрен бы с ней, с печатью! Какого хрена монстр может со мной разговаривать?» И говорит он совершенно точно на русском. «Я ищу пропавших в этом подземелье девушек. Семь человеческих самок, если так будет понятнее. Не стоит ли этого тревожить духов? Мой народ чтит их покой, к тому же я могу тебе помочь». Ваши самки сейчас находятся в гостях у моего народа. Они оказались слишком слабыми и не смогли вынести суровых условий этого мира. Они живы? Спросил я, не понимая, что вообще здесь происходит. Не бывает монстров, которые разговаривают с людьми, пытаются с ними о чем-то договориться и говорят о людях, как о гостях. Максимум, как о пище. Четыре самки в полном порядке, и еще одна находится без сознания. А вот двоим нам не удалось помочь. Предки забрали их души к себе. Теперь они наблюдают за нами из вечно цветущей равнины. Следуй за мной, человек. Великий старейшина ждет тебя. Я обернулся и увидел рядом с собой снежного эльфа. Совсем молодого, можно сказать, еще ребенка по их меркам. Это именно он разговаривал со мной. Тита инстинктивно приготовилась к бою, покрывая мое тело чешуей. Да и сам я едва не бросился на парня, смог остановиться в последний момент. Все инстинкты кричали о том, что необходимо убить монстра. Вот только сейчас передо мной стоял не монстр, представитель другой разумной расы, который не пытается меня убить. У меня язык не поворачивался назвать этого эльфа монстром, хотя раньше подобное не вызывало у меня вообще никаких проблем. Хрупкое тело, кожа больше похожая на лед, волосы покрытые инеем, бледные губы и такие же глаза. Словно передо мной стояло существо, полностью состоящее из снега и льда. Тело эльфа покрывала ледяная броня, а в руках он держал четыре ледяных дротика. Они светились изнутри, что говорило о заложенной в них силе. Этот парень мог принести мне немало хлопот, решив напасть. Он очень сильно отличался от всех снежных эльфов, что я видел до этого. «Меня зовут Кай. Я буду твоим проводником. Мой народ благодарит тебя за силу, что ты подарил нам. А теперь следуй за мной. Я постараюсь передвигаться медленно, чтобы тебе было комфортно». «Сперва я не понял, о чем вообще говорит Кай, но потом увидел, что все материалы, приготовленные для вызова духа поиска, исчезли. Остался лишь небольшой кусок мифрила, который буквально впитывался в лед прямо у меня на глазах. Это точно не снежные эльфы. Неужели я встретил каких-то новых монстров? Как-то не верится в это. Боря, оставь это место. Пойдем посмотрим, куда нас отведут». Вполне возможно, что мне понадобится твоя безразмерная пасть. Сможешь туда засунуть пять человек и при этом не сожрать их? Боря утвердительно кивнул и первым посеменил следом за Каем. Я же дождался, пока мифрил полностью исчезнет, а затем и сама печать растворится. Странная магия. Странный лед, что может поглощать энергию и материю. Необходимо быть здесь крайне осторожным. «Кай, постой!» – крикнул я эльфу, не найдя его. А затем вздрогнул, когда он просто вышел из ближайшей стены, а следом за ним появилась рогатая морда Бори. «Ты дух?» – спросил я у парня, хотя я не ощущал исходящей от него духовной энергии. Парень что-то сделал, убрал защиту, и на этот раз я почувствовал его. Почувствовал духа, с которым возможно заключить контракт. Через мгновение это чувство исчезло. Кай вернул свою защиту. В какой-то степени можно назвать меня духом, но это будет ошибкой. Я еще не до конца разбираюсь во всем этом. Мое обучение только началось. Лучше спроси об этом великого старейшину. Он знает абсолютно все. Только благодаря ему наш народ смог выжить в столь суровых условиях. У великого старейшины так у великого старейшины. «Не мог бы ты больше не заходить в стены? Я не могу через них видеть». Кай лишь пожал плечами и двинулся по тоннелю, созданному Борей. При этом хомяк следовал за парнем, словно верная собачонка. Мне даже показалось, что он пытается вилять своим куцым хвостом, но получалось это у Бори хреново. Он просто вилял задницей. Вот же скотина. Передо мной ни разу вот так вот хвостом не вилял, наоборот». Всегда смотрит так, словно хочет горло перегрызть. Но ничего, я ему еще устрою. Кай двигался очень быстро, и мне постоянно приходилось поддерживать усиление, чтобы тупо успевать за ним. Пока шли, меня не покидало чувство, что за нами продолжают наблюдать. Это наши предки. Они постоянно наблюдают за этим миром. Когда настанет наше время, мы также присоединимся к ним и будем наблюдать ответил Кай, когда я спросил его об этом. «А ты уверен, что больше никто из твоего народа не следит за нами?» «Все сейчас находятся дома. Только я один могу отходить так далеко от чертогов рода. Остальные слишком слабы. Но великий старейшина говорит, что настанет день, когда все смогут выйти из чертогов рода». Чем больше я разговаривал с Каем, тем больше он мне напоминал ребенка. Очень наивного практически ничего не знающего об окружающей мире и в то же время готового сделать абсолютно все, что ему скажет великий старейшина. Очень опасная смесь для существ, чью природу я так и не смог распознать. Я склонялся к тому, что Кай принадлежит к духам, причем к тем, что никогда не имели материальные оболочки, но в то же время он мог взаимодействовать с окружающим нас пространством, например, сделать ступени, если спуск слишком крутой. Сбить слишком большую сосульку, что порой попадалось у нас на пути, или просто оставить след на льду, словно в один момент парень становился в сотни раз тяжелее. Чем дальше мы продвигались, тем больше у меня появлялось вопросов. Некоторые из них я задавал Каю, но он всегда отвечал очень размыто, и мне порой не удавалось уловить сути его ответа. А мой повторный вопрос парень просто игнорировал, словно я его и не задавал. По моим ощущениям, мы опустились уже довольно глубоко и прошли километров двадцать, когда я почувствовал резкое повышение магического фона. Совсем рядом был ключ этого подземелья. Боря, найди, где находится ключ, в случае чего это может стать нашим козырем. Хомяк с явным недовольством остановился и исчез, зайдя в одну из стен. Если я буду знать, где находится ключ, то это станет огромным преимуществом. Отбиться я должен в любом случае, не зря же мы уже столько времени под слиянием. Я на это дело пустил уже душ сорок. Сейчас я способен выдержать несколько ударов доминатора. Сомневаюсь, что тот же великий старейшина сможет похвастаться такой силой. По моим прикидкам, Кай где-то на уровне игрока первого класса, если судить по его движениям и скорости. Правда, он говорил, что будет двигаться медленно, чтобы я не отстал. Там вполне может быть уровень элитного игрока. Но и с этим мы с Титой должны справиться. В любом случае, печать вызова чистильщика была мной восстановлена, и в случае реальной опасности я смогу прибегнуть к ней. А там уже неизвестно, повезет мне, как в прошлый раз, или сам стану легким перекусом для призванного духа. Все будет зависеть от силы моих противников. «Приготовься, сейчас мы на пороге чертога рода, – сказал Кай и исчез, сделав шаг в еле различимую пелену портала.